Если к назначенному для объявления окончательного приговора дню скрывшийся явится и изъявит свое согласие всенародно отречься от ереси, смиренно прося допущения к милосердию, то его можно допустить к нему в том случае, если он не вторично впал в ересь. Если он улечен в ереси по своему собственному признанию или на основании обличительных показаний свидетелей, то он должен отречься от ереси как кающийся еретик и принести покаяние, так как это указано в 27 вопросе, где речь идет о подобных преступлениях. Если он, возбуждая сильное подозрение в ереси и будучи отлученным более года, раскается, то и такого еретика надо допустить к милосердию и к отречению от ереси. Порядок покаяния для такового – указан в 25 вопросе настоящей книги. Если же он явится на суд, но откажется отречься от ереси, то с ним следует поступить, как с нераскаявшимся еретиком, и передать его светской власти, как это читаем в 29 вопросе. При его упорном отказе явиться на суд, приговор гласит «Мы НН». «Божия милостью епископ такого-то города, принимая во внимание, что ты, НХ, такого-то города, такой-то епархии, был денунцирован перед нами в еретическом нечестии, обвиняемый общественной молвой или достоверными показаниями свидетелей, приступили, исполняя свой долг к расследованию того, соответствует ли правде обвинение, выдвигаемое против тебя. Мы нашли, что ты был уличен в еретичестве». Много достойных доверия свидетелей показало против тебя. И мы повелели вызвать тебя в суд и взять тебя под стражу. Здесь должно быть указано, как это произошло. Явился ли он, допрошен ли он под присягой, признался ли он или нет. Но ты скрылся, следуя совету злого духа и страшась возможности целительного врачевания ран твоих вином и елеем. Или пиши, если дело обстояло иначе, ты скрылся бегством из темницы и укрываешься то здесь, то там. И мы не знаем, куда повел тебя теперь выше вышеуказанный злой дух. Но так как мы хотим окончить твое дело и произнести приговор, который тобой заслужен и к которому нас принуждает справедливость, то мы вызвали тебя с тем, чтобы ты лично явился в такой-то день, в такой-то час» и в такое-то присутствие и выслушал окончательный приговор, а так как ты упорно отказался явиться, то ты этим достаточно доказываешь, что хочешь навсегда остаться в своем еретичестве и в своих заблуждениях, и о чем мы с сожалением и объявляем, и объявляя, сожалеем». «Но мы не можем и не хотим отстраниться от справедливости и терпеть столь великое непослушание и упорство против Божьей Церкви. И мы произносим над тобой отсутствующим» как будто бы над присутствующим следующий в вызове назначенный окончательный приговор, призывая имя Господа нашего Иисуса Христа и стремясь возвеличить католическую веру и искоренить еретическое нечестие, так как этого требует справедливость и к чему принуждает твое непослушание и упорство. Мы, указанные епископы-судья в делах веры, Указывая на то, что в настоящем процессе о вере порядок судопроизводства не был нарушен, принимая во внимание, что ты, будучи закономерно вызван в суд, не явился и свое отсутствие ни лично, ни через других лиц не оправдал, принимая во внимание, что ты упорно и долго пребывал в вышеназванной ереси и до сих пор пребываешь», «И носил в продолжении многих лет тяжесть церковного отлучения, и до сих пор носишь это отлучение в закоснелом сердце своем, принимая также во внимание, что Святая Церковь Божья более не знает, что она должна предпринять против тебя, так как ты упорствуешь и будешь упорствовать в отлучении и в вышеупомянутых ересях, мы, следуя стопам блаженного апостола Павла, «Объявляем, решаем и приговариваем тебя, НХ, в твоем отсутствии, но как бы в твоем присутствии, к передаче светской власти как упорного еретика. Нашим окончательным приговором мы предоставляем тебя во власть суда светского, настоятельно прося этот суд, чтобы он, когда ты будешь находиться в его власти... Смягчил свой приговор и не доводил бы дело до пролития крови и опасности смерти. Тридцать третий вопрос о том, какой приговор выносится лицу, против которого свидетельствовала после этого сожженная или долженствующая быть сожженной ведьма. Четырнадцатый способ. Закончить дело по вопросам веры и произнести окончательный приговор касается такого лица, которое было обвинено в еретической извращенности, проверенными, вместе с советом сведущих в праве лиц, показаниями и исходящими от ведьмы, уже сожженной после дачи этих показаний или стоящей перед сожжением. В подобных случаях есть 13 возможностей продолжать процесс против него. Первый. Обвиняемый совершенно оправдывается. Второй. Устанавливается, что о нем идет дурная молва. Третье. Признается возможным допросить его под пытками. Четвертое. Против него возбуждается легкое подозрение в ереси. Пятое. Против него возбуждается сильное подозрение в ереси. Шестое. Против него возбуждается сильнейшее подозрение в ереси. Седьмое – он признается подозрительным касательно ереси и в то же время устанавливается наличие дурной молвы о нем и так далее. Первый случай имеет место тогда, когда против обвиняемого свидетельствует только одна взятая под стражу ведьма и когда отсутствует личное признание вины и всякие другие доказательства и улики. Подобный обвиняемый будет оправдан даже светским судьей сжегшим донесшую ведьму или собирающимся ее сжечь. Обвиняемый же оправдывается приговором, указанным в двадцатом вопросе. Второй случай, когда обвиняемый имеет против себя не только донос, взятый под стражу ведьмы, но и дурную молву, идущую о нем по всей деревне или по всему городу. Здесь решающее значение следует приписать указанной молве. Свидетельство ведьмы только усугубляет... Подозрение против него. Хотя бы ведьма и дала обличительные показания, однако ввиду ее измены вере и ввиду ее служения бесу, ее свидетельство заслуживает малого доверия. Таким образом, судья увидит, что кроме дурной молвы никаких существенных улик против обвиняемого нет. Подобный обвиняемый должен быть приговорен к каноническому очищению, о котором говорится в 22 вопросе. Он должен выставить от 10 до 20 помощников при очищении, принадлежащих к тому же сословию».